глава одиннадцать криьян гер подбери меня плизз зная что друг с утра собирался в универ расположена недалеко от маленького уютного ресторанчика где у меня состоялась деловая встреча подреббай ко мне крис пока дойдешь я с делами закончу случилось чего стефф рыкнув трубку понял жду усмехается мужчина прежде чем отключить связь понял он как наз зло я сегодня без машины Лана захотела, чтобы мой водитель на моей машине отвез ее к родителям. Стэв свою разбил, пришлось ехать на такси, не просить же машину у отца. А спорить с женщиной после бессонной ночи у брата в больнице нет никакого желания. Но выбирая между Гером и такси, выбрал первый вариант. Этот не только довезет до нужной точки, но и поможет вправить брату мозг, который явно сильно растрясло после аварии, если он творит такую дичь. Минут за десять я дошел до универа. герман с довольной рожей стоит курит облокотившись задницей а тачку судя по твоему зверскому взгляду стефан выкинул что то сверх неадекватное ржот он усаживается за руль убью ударяю ладонями по пластиковой панели дорогой намарки так что бардачок полный всякого хлама жалобно открылся эй осторожно гер любит свою машинку и очень ревностно к ней относится извини нервы отвернулся к окну это же стефан Совершенно серьезно говорит друг. Перебесится. Дай ему время. Тачку разбил, себя чуть не угробил, мать уехала, не попрощавшись. Папочка давит с той девчонкой, вот он и психует. Больно до хрена всего и сразу. Ты бы тоже злился. Да если бы это не грозило ему реанимации и очередным скандалом с отцом, я был бы гораздо спокойнее. Понял. Друг вдавил педальгаза в пол так, что трогаясь с места, у нас задымились шины. Меня вжало в сиденье, и деловая иномарка превратилась в рычащего монстра. «Гонки когда-нибудь тебя погубят», — говорю ему, когда меня перестало мутить. «Да ну, брось, это же весело», — довольно улыбается Гер. «Один вон», — кивая в неизвестном направлении, — «уже догонялся». Мы долетели до больницы считанные минуты. Герман красиво припарковался, входя на парковочное место боком, и замер как вкопанный. «Псих». выдохнул почувствовав твердую землю под ногами друг только задовольно улыбнулся и запер машину сколько у тебя уже штрафов спросил поднимаясь по лестнице в клинику без понятия спросил мои секретарша отмахнулся он какая разница прав лишат что будешь делать моя очередь усмехаться представляя друга пешеходом меня он забавно выпучил глаза крис очнись в этом городе все менты знают кто я и кто мой отец ну да хмыкнул ответ о чем это я мы поднялись на нужный этаж и прямиком в палату брата вошел и стало вдруг так тоскливо что убивать его резко перехотелось подошел к сидящему на полу батареи под окном стефу уткнувшемуся в собственные согнутые колени забрал за рук недопитую бутылку рома откуда она тут выясню позже и сволоть что помогла ему раздобыть алкоголь сильно пожалеет а с содеянным но герб появ все без слов Забрал бутылку и вышел, сказав только «С этим я разберусь сам». Кивнул в знак благодарности и опустился рядом с пьяным Стефаном. «Что ж ты делаешь, брат? Интересуюсь тихо, зная, что он слышит. Увези меня отсюда», — просит он. «Не могу. Тебе нужна медицинская помощь». Кладу ладонь на его затылок, слегка потрепав по волосам и притянув эту ненормальную голову к себе. «Стеф, все ведь нормально». «Нормально?» поднимает он на меня стеклянные глаза нормально тут же отвечает и опускает голову обратно утыкаясь мне в плечо спасибо что приехал ты же знаешь я не могу иначе устало прикрыл глаза упершись головой о стену крис увези меня отсюда вновь просит он я все равно не дам им себя лечить став нельзя брат не дал мне договорить да заебала он резко отстраняется и зло смотрят став она покачивает то ли от опьянения то ли оттого что ему становится хуже хватит меня нянчить отец вечно воспитывает постоянно пытается решать как нам жить и с кем спать ты туда же я большой самостоятельный мальчик ого я вижу услышали мы голос отца от двери и замерли оба его взгляд не предвещает ничего хорошего даже я почувствовал себя мелким и стал вспоминать где успел накосячить поднялся с пола Подошел к родителю. «Что ты тут делаешь?» Спрашиваю у него. Главврач позвонил. И переключился на Стефана, обойдя меня. «Выйди, Кристиан!» Сказал ледяным тоном, не оборачиваясь. «И не подумаю». Сверлил глазами его спину. «Выйди, я сказал! И дружка своего прихвати! Трется у двери!» Понимаю, что спорить сейчас бесполезно. Разворачиваюсь и уже хватаюсь за ручку, чтобы выйти, как слышу глухой удар. Сдавленный стон. Стефан с разбитой губой оседает обратно на пол. Подлетаю к отцу и ловлю его руку в замахе для следующего удара. «Сычонок!» Шипит он, но я не даю больше ударить брата. «Прекрати!» Рычу на отца и продолжаю держать. «Помоги ему, Кристиан!» «Он едет домой!» Размашистым шагом, немолодой, уверенный в себе, расчетливый и в данный момент очень злой мужчина подходит к двери. «Я жду внизу!» Покидает палату. гир помог собрать немногочисленные вещи брата и спустить его вниз в машину отца попрощался с другом и поехал с ними пока мужчины снова не вцепились друг к другу в глотки молчача доехал до родительского дома помог стефану подняться в его спальню где нас ждал сюрприз симпатичная девочка лет двадцати двух с темными волосами едва достающими до плеч и карими глазами сидит в кресле и приветливо улыбается та самая дочь одного из крупных партнеров нашего отца. ее он пытается подложить под брата чтобы впоследствии устроить выгодный брак как это предстоит мне с ланой девчонка восторженно переводит наивные глаза со стефана на меня и не понимает кто есть кто следом вошел отец и пояснил происходящее деточка это показывает на брата твой будущий муж стев дернулся что то сказать но я закрыл ему рот ладонью потом мы разберемся со всем этим потом не обещал наказать тебя сын отец обратил свое внимание на брата лишить тебя свободы прекрасное наказание хватит ребячества пора отвечать за свои поступки и сделать хоть что то полезное для семьи и сжал зубы столько захотелось ему сказать но не время и не при этой девочке которая тут вообще не при делах позаботьте о нем малышка просит ее отец кристиан идем не будем мешать ребятам знакомиться помог стефу лично кровать и последовал за отцом в эту секунду я бессилен мне рвет от эмоций но я не мой брат я умею себя контролировать и выяснять отношение буду на холодную голову сейчас лучше уйти но отец решил достать и меня кристиан очевидно что стефан не в состоянии потому я прошу тебя присутствовать завтра в ресторане хочу познакомить вас с будущей женой возьми с собой лану выйдет тихий семейный вечер меня ж перекосило отец довольно улыбнулся следив мою реакцию и направился к себе восемь крис там где мы ужинали всегда когда выбирались вместе он скрылся за дверью а мои нервы сдали ударив пару раз кулаком о стену поспешил покинуть родительский дом ненавижу когда он так делает не оставляет выбора